Сейчас, глядя в окно, он отметил, что солнце быстро скрывается за тучами. На горизонте появились грозовые облака, а деревья вдоль парковки затряслись под напором быстро набиравшего силу ветра. Трели уступили место хлопанью крыльев, птицы слетели с раскачивавшихся веток и взмыв в потемневшее небо, разлетелись в разные стороны. Однако, встревожили их не облака, Они улетели потому, что на парковку въехали машины. А потом из машины вышли и люди, и направились ко входу в больницу, как делали каждое воскресенье в приемный день. — Ой, мама, смотри, какой смешной дядя! — Нельзя так говорить, джуниор. И помни, что я тебе говорила, не корми психов. Норман покачал головой. — Нельзя так думать. Эти гости — друзья, — Члены семьи, и они пришли сюда, потому что кто-то из пациентов им дорог, но они пришли не к нему. Несколько лет назад приезжали журналисты, но доктор Клейборн не пустил их к нему, и даже несмотря на то, что Норман явно шел на поправку, после этого никто не появлялся. Большинство тех, кого он знал, умерли. «Мама, девчонка Крейн и тот детектив Арбагаст». Он был теперь один. Ему оставалось лишь наблюдать за тем, как приезжают незнакомые люди. Несколько мужчин, дети на разных в основном женщины, жёны, возлюбленные, сёстры, матери с подарками и любовью. Норман сердито смотрел на них. Эти люди ничего для него не значили, они ничего ему не принесут. только и сделали, что распугали птиц. А это же стока ему всегда нравилось, когда вокруг него были птицы, даже те, из которых он много лет назад делал чучела, когда увлекался таксидермией. Это было не просто хобби. Он проникался к ним настоящим чувством святой Франциска Ассизский. Странно, почему он об этом вспомнил. Приглядевшись, он нашёл ответ. Большие птицы внизу устремлялись прочь от фургона на парковке, стоявшего у наружных ворот. Прищурившись он даже смог разобрать надпись на боку фургона: Святой орден юных сестёр милосердия. Птицы были теперь почти прямо под ним. Два больших чёрно-белых пингвина в развалку ушли ко входу. А что если они Проделали весь этот путь с Южного полюса только за тем, чтобы увидеться с ним. Безумная, однако, идея, а ведь Норман больше не безумен. Глава вторая. Пингвины вошли в здание больницы и двинулись в направлении регистратуры. Впереди шла та, что пониже ростом, в очках сестра Кьюпертайн, а следом та, что была повыше, моложе сестра Барбара. Сестра Барбара и не подозревала, что она пингвин. В эту минуту она вообще о себе не думала. Ее мысли были заняты людьми в больнице, этими бедными, несчастными людьми. Вот что ей надо было запомнить. Это не пациенты, а такие же люди, как она. Это, в частности, подчеркивали на занятиях по психологии. Это было фундаментальной предпосылкой религиозного воспитания. «Когда б не милость Божья», быть бы там и мне. Что ж, если милость Божья привела ее к этим людям, она должна донести до них его слово и его утешение. Однако сестра Барбара не могла не признать, что в настоящий момент ей было не очень-то комфортно. В конце концов, она недавно стояла в ордене, чем где не бывало, с благотворительной миссией. Не говоришь о том, что эта миссия привела ее в сумасшедший дом. Именно сестра Кюпертайн предложил ей отправиться вместе, по причине которой была вполне очевидной. Ей нужно был кто-то, кто, кто довёз бы её. Сестра Кюпертайн уже несколько лет приезжала сюда раз в месяц на пару с сестрой Лореттой, но вот раз сестра Лоретта простудилась, такая маленькая женщина, такая хрупкая, дай ей Бог скорейшего выздоровления. Сестра Барбара перебирала чётки, вознося благодарности Всевышнему за то, что он наградил её запасом жизненных сил. Такая большая, здоровая девушка, как всегда говорил ей мать. Да, такая большая, здоровая девушка, как ты